В одних производствах работа бывает более постоянна, чем в других. В большей части мануфактур паденщик может быть уверен в том, что будет занят каждый день в течение целого года, если только сам он будет в состоянии работать. Наоборот, каменщик или штукатур не может работать в сильный мороз или в очень дурную погоду да и во всякое другое время он может рассчитывать на работу лишь настолько, насколько его клиенты будут нуждаться в нем, а, следовательно, он может и нередко остаться и без денег. Вот почему необходимо, чтобы заработка его за время, когда он бывает занят, не только доставало на его содержание в то время, когда ему приходится сидеть без всякой работы, но и на то, чтобы до некоторой степени вознаградить его за те огорчения и беспокойства, которые вызываются неустойчивостью его положения. Отсюда понятно, почему там, где заработок большей части фабричных рабочих почти одинаков с дневным заработком простых чернорабочих, каменщики и штукатуры получают в полтора раза или вдвое больше. Где простые чернорабочие вырабатывают по 4 и по 5 шиллингов в неделю, каменщик вырабатывает часто по 7 и по 8 шиллингов. Где первые вырабатывают 6, то последние часто 9 и 10, а где те получают по 9 и по 10, как, например, в Лондоне, то эти по 15 и 18 шиллингов. А между тем, не кажется другого мастерства, которому так легко было бы выучиться, как мастерству каменщика. Говорят, что в Лондоне в летнюю пору вместо каменщиков впускают иногда в дело простых носильщиков. Стало быть, высокая заработная плата этих рабочих представляет собой вознаграждение не столько за их искусство и ловкость, сколько за непостоянство их заработка. Мастерство плотника требует, по-видимому, более умений ловкости, нежели мастерство каменщика. А между тем, во многих местах, конечно, не везде одинаково, паденная плата плотника бывает несколько ниже. Хотя работа его и сильно зависит от случайного запроса на нее подрядчиков или заказчиков, однако не в такой мере, как работа каменщика. А главное, она не так часто прерывается дурной погодой. Если некоторый промысел, дающий обычно постоянный заработок, где-нибудь имеет временный характер, заработная плата всегда поднимается значительно выше обычного в данном промысле отношения к заработку просторабочих. В Лондоне почти все мастеровые то и дело должны прерывать свою работу. Они нанимаются и рассчитываются хозяевами подденно или понедельно точно так же, как простые подёнщики во всех других местах. Поэтому самый низший класс мастеровых, портные вырабатывают там по полукрони в день, тогда как обыкновенные платы за самый простой труд может считаться 18 пенсов. Напротив, в маленьких городах и деревнях заработок таких портных часто едва достигает заработка простых чернорабочих. Происходит же это от того, что в Лондоне они часто по нескольку недель сидят без работы, в особенности в летнее время.